что вы взяли иной с вечность. Мы знали это с самого начала. Вот вам и вся правда, и подавитесь ею». Никогда в жизни Харлан еще так не презирал себя за собственную тупость. «Вы знали все с самого начала? Да, мы знаем, что вы прячете ее в скрытых столетиях. Каждый раз, когда вы прокрадывались в 482-е, Чтобы выкрасть ее тряпки или изысканные блюда мы знали об этом. Запомните это. Жалкий дурак, променявший клятву вечного на женскую юбку. Почему же вы не остановили меня? Харлан решил испить чашу унижения до дна. Вам все еще мало. По мере того, как надежды Харлона разлетались в дребезги, Фин же, казалось, набирался храбрости. Говорите, тогда я скажу вам что я с самого начала считал вас недостойным звания вечного. Вы можете быть неплохим наблюдателем или небестоланным техником, но для вечного у вас кишка тонка. Я дал вам последнее поручение только для того, чтобы доказать этот твистселу, который по каким-то непонятным причинам цепляется за вас» ваша работа не была просто проверкой аристократических предрассудков она одновременно была проверкой вас как вечного и вы не выдержали ее в чем я лично был уверен с самого начала а теперь спрячьте это оружие этот более излучатель как вы его называете и убирайтесь отсюда вон Все попытки Харлона сохранить остатки собственного достоинства разбивались о злобный взгляд Финджи. Ему казалось, что его мозг утратил гибкость и чувствительность, подобно мизинцу левой руки, парализованному более излучателем. И вы пришли тогда в мою комнату специально для того, чтобы подтолкнуть меня на преступление. «Вот именно! Точнее, я искушал вас!» Я сказал вам тогда чистую правду, что только в той реальности вы могли сохранить, Нойс. Вы предпочли действовать не как вечный, а как сопливый мальчишка. Впрочем, ничего другого я от вас не ждал. Я бы и сейчас поступил точно так же, — хрипло сказал Харлан. И поскольку вам все известно, то мне, как вы сами понимаете, терять нечего. Он приставил более излучатель к жирному животу финжи и проговорил сквозь стиснутые зубы, что вы сделали с нойс. Понятия не имею. Не пытайтесь меня обмануть, что вы сделали с нойс. Я уже сказал вам, что не знаю. Харлан, что было сил, сжал рукоять более излучателя. Его голос звучал совсем тихо. Сначала в ногу. «Вам будет очень больно. Послушайте, сохрани меня время, подождите. Жду, что вы сделали с Нойсом. Нет, вы послушайте меня. До сих пор ваши поступки были простым нарушением дисциплины». «Реальность не пострадала. Я специально проверил это. Вы отделаетесь разжалованием в работники. Но если вы меня убьете или нанесете мне телесное повреждение, то за нападение на старшего по званию вас приговорят к смертной казни». Эта жалкая угроза вызвала на лице Харлана презрительную улыбку. «После всего, что случилось, смерть будет для него самым простым и легким выходом». Но Финн же, очевидно, не понял значения, этой улыбки.